все прошло хорошо. В тот день». Сестры исполнили богоугодное дело и угромыхали на своей натужно пыхтящей колымаге. Мы вылезли из-за кресла, и Монти немедленно ринулся в атаку на скоростном французском жаргоне, неистово жестикулируя и скача вокруг новичка с железной ноги на здоровую. По мере того, как перед потрясенным Уильямом разворачивались предания старины глубокой, глаза его становились все больше и больше и уже могли тягаться размером с блюдцами. Дело довершил громкий ляск, с которым Монти долбанул робота в механическую грудь. Уильям отпрыгнул и зайцем кинулся к двери. «Подожди, подожди!» – заорал Монти, спешно переходя на английский. «Да погоди же ты, идиот! Это лучший день твоей жизни, юный Уильям! Если бы не мы, тебя ожидали бы муки и рабства! А между тем ты теперь сможешь наслаждаться всеми плодами свободы, дружбы и хорошо оплачиваемого благородного труда! Мы в Святой Агате сами заботимся о себе!» У тебя будет вкусная еда, шикарная нога и красивущий новый костыль, гладкий, как попка младенца, и мягкий, как брюшка леди. Ты сможешь приходить и уходить, когда пожелаешь, а ночью станешь спать в мягкой и теплой постели. А еще у тебя будем мы, твоя новая семья в святой Агате. Мы здесь все сами себе хозяева. Мальчишка возрился на нас, вся его рожица была мокрая от слез. Я с невероятной остротой вспомнил, каково это было в первый раз оказаться в приюте. Холодный ужас тогда кольцом сдавил мне кишки, будто канат, конец которого затянуло в шестерни станка. Мы в Агате привыкли хорохориться, никогда не ревели на людях, но слезы этого мальца вмиг заставили меня припомнить все те бесчетные разы, когда я забивался куда-нибудь и плакал, плакал, плакал по моей семье, запродавшей меня в ученичество, по изувеченному телу, по разрушенной жизни. Не иначе благополучное житье без издевательств дробило и размягчило мне сердце. Еще немного и я обнял бы несчастного мышонка всей своей одной рукой. Но я его все-таки не обнял. Монти сделал это за меня. Он облапил Уильяма, и они оба заревели отчаянные в захлеб, как младенцы. Они обнимались неистово, будто пьяные матросы, и гремели друг об друга своими железными ногами и рыдали в три ручья, выплакивая все скопившиеся за годы слезы всей святой Агаты. И минута не прошло, как мы уже ревели вместе с ними. Огромные капли горохом катились по физиономиям, а вой стоял такой, будто сводный хор демонов вырвался из преисподней. Когда всхлипывания утихли, Уильям посмотрел на нас, утер нос и сказал «Спасибо вам, парни. Кажется, я дома». Но домом ему агата не стала. Бедняга Уильям. У нас и раньше бывали дети вроде него. Дети, которые так никогда больше и не встали на ноги. В основном это была малышня, не годившаяся по-хорошему даже в подмастерия. Профессиональная жизнь этих несчастных была полна таких жестоких мук, что им просто на роду было написано рано или поздно свалиться в машину или застрять какой-нибудь частью в станке. И увечья, надо понимать, отнюдь не делало их взгляд на мир более оптимистичным. Мы перепробовали все, чтобы подбодрить Уильяма. Он раньше работал у часовщика и прилично набил руку в разборке и чистке механизмов. Культя у него болела адски. Тут не помог даже лучший протез от придворного мастера Святой Агаты. И только когда парень возился со своими крошечными пинцетами и щеточками, лицо у него переставало корчить страдальческая гримаса. Монти заставил его разобрать и прочистить все механизмы в доме. Даже те, которые и без того работали отлично. И даже те деликатные и хитрые узлы, из которых мы собрали нашего заводного любимца. Но, увы, все это было не то. В недобрые старые времена и избил бы его до полусмерти и послал побираться в худшие кварталы города надеясь, что его переедет телега или пришьет какая-нибудь из рыщущих там отмороженных банд. Когда полиция привозила тело домой, дробило проливал крокодиловые слезы, и рвал на себе остатки волос, оплакивая творимое людьми кровавое зло, а потом запирался у себя и слушал музычку, и хлестал бренди, и спал сладким сном всех неправедных. Мы этого сделать не могли, и потому старались просто поднять Уильяму настроение, чтобы он как следует напитавшись, научился уже наконец справляться сам. Первые результаты дали себя знать, когда он не вышел к завтраку. Не то чтобы это было что-то немыслимое, свободные питомцы Святой Агаты вставали и ложились, когда хотели. Но Уильям всегда отличался редкостной пунктуальностью. Я пошел наверх, в спальню мальчиков, и обнаружил его кровать пустой. Ни Уильяма, ни его железные ноги, ни костыля, ни даже куртки. «Он уже далеко», – вздохнул Монти, выглядывая в окно. «Наверное, пытается добраться домой». Он горько покачал головой. «Думаешь, ему удастся?» Я и так знал ответ, но надеялся, что Монти соврет мне что-нибудь утешительное. «Без шансов. Только не он. Его или побьют, или арестуют, или еще чего похуже, не успеет солнце сесть. У парня отсутствует инстинкт самосохранения». На этих словах в столовой воцарилось безмолвие. Все взгляды обратились к Монти. «Что за страшное бремя взвалили мы на него?» вспыхнуло у меня в голове. Спаситель, отец и вождь всем нам. Монти скривил лицо в не слишком убедительную улыбку. А может и нет. Может он сидит сейчас где-нибудь под мостом. Вот что я вам скажу, парни. Живенько доедайте и пойдемте его искать. В жизни не видел, чтобы тарелки подчищали с такой скоростью. Через несколько минут мы уже строились в гостиной. Монти поделил нас на отряды и выслал каждый в своем направлении в пучины грязно-йорка. Искать у Сансуси. Мы перевернули старого вонючку вверх дном, сунули носы во все дыры, особенно в те, куда не надо, допросили каждую собаку, но Монти, увы, оказался прав. Полиция нашла Уильяма в большой луже на задворках Ласли стрит Карманы у него были взрезаны, заплечный мешок порван, одежки разбросаны вокруг. Превосходная, на заказ сделанная металлическая нога отсутствовала. Мальчик был уже много часов как мертв». По пятам за детективным инспектором, объявившимся ближе к вечеру на пороге приюта, тащилась техническая команда, вооруженная проводным звукозаписывающим устройством и переносным логическим блоком для немедленного введения данных расследования. Этой машиной инспектор чрезвычайно гордился. Даже несмотря на то, что к ней для комплекта прилагались трое каторжников из тюрьмы на Кинг-стрит, в ручных и ножных кандалах, они непрерывно крутили пружину и поддерживали завод, истекая потом и пыхтя, как кузнечные мехи, так что воздух у них над головой шел волнами, будто над печкой. Дверной звонок прозвонил ровно в 8, С последним ударом гостиных часов, как только механический медведь, гоняющий птичку, проехал полный круг и нырнул обратно в берлогу. Мы высыпали к окнам верхнего этажа, узрели инспектора и поняли, наконец, чего это Монти весь день ходил туча тучей. Впрочем, он снова предоставил нам повод для гордости. С обычным опломбом он проследовал к двери и широко распахнул ее, протягивая полицейскому руку. «Монтегю Голдфорб, к вашим услугам, инспектор! Наш патрон в данный момент в отлучке, но прошу вас, входите!» Детектив мрачно пожал протянутую длань. Его затянутая в перчатку лапища легко проглотила лапку Монти. «Не забыть, что наш король совсем ребенок. Только громадная фигура инспектора и могла нам об этом напомнить». «Мастер Голдфорб», — сказал полисмен, снимая шляпу и оглядывая сгрудившихся в холле детей сквозь порядком подкопченный монокль. Мы все сидели, сложив ручки на коленках, и играли самых тихих, самых хроменьких, самых запуганных и безобидных паянек во всех колониях. Прискорбно слышать, что господин Дроблворд отсутствует дома. Не скажете, когда мы можем его ожидать. Он необходим для дознания в храме правосудия. Если пару секунд назад я изо всех сил пытался не обмочиться от страха, то теперь сражался с другой заботой. Не расхохотаться самым безобразным образом над помпезной речью инспектора. Меж тем Монти и глазом не моргнул. «Мистер Дроблворд отправился навестить брата в Солт-Сен-Мэри. Мы ждем его возвращения завтра. На время своего отсутствия он обычно назначает заместителем меня. Не могу ли я вам помочь, сударь?» Инспектор погладил раздвоенную бороду и еще раз внимательно нас оглядел. «Завтра, говорите?» «Не думаю, что правосудию пристало ждать так долго. Мастер Голдфорб». «У меня к вам печальное дело, касающееся одного из ваших юных товарищей. Мастера...» Тут он сверился с перфокартой, торчащей из пасти портативной машины. «Уильяма Сансуси». В настоящий момент он находится в городском морге. «Полагается, чтобы некий облеченный достаточной властью представитель данного учреждения осуществил акт предварительного опознания. Вы, я полагаю, вполне подойдете». «Хотя вашему начальнику все равно придется безотлагательно зайти к нам, пусть даже и апостериори, чтобы подписать некоторые официальные бумаги, неизбежно сопровождающие столь серьезные происшествия». Когда у дверей объявился инспектор, мы уже знали, что Уильям мертв. Если бы он просто влип в неприятности, это был бы констебль, волокущий самого Уильяма Зауха живого и невредимого. Инспектора мы приемы шагаты заслуживали только в одном случае – если кому-то было уже не суждено вернуться из этого злого города под крылышко святой. И от того, как он бурчал официальные фразы сквозь бахрому усов, мы вдруг поняли, что все всё заправду. У нас никто не плакал, когда улица забирала своих детей назад, по крайней мере на виду у других. Но сейчас, когда рядом не было дробилы, готового стереть в порошок всякого, кто хоть пискнет в присутствии стража закона, у нас просто сорвало шлюзы. Мальчишки и девчонки, старые и малые, все плакали по бедняге Уильяму. Он пришел в святую Агату в лучшие из всех возможных времен, но и они оказались недостаточно хороши для него. Он хотел домой, к родителям, которые продали его в обучение. Хотел на ручке к маме. И кто из нас в глубине своего детского сердца не хотел того же?» Монти плакал молча. Слезы просто катились и катились у него по щекам, пока он натягивал пальто и шляпу, а потом выходил за порог в сопровождении явно смущенного представшим ему зрелищем инспектора. Вернулся Монти в дом, который уже впору было считать сумасшедшим. Мы доплакались до хрипоты и теперь просто сидели в гостиной, не зная, куда себя приткнуть. Если бы от дробила еще оставалось какое-то бухло, мы бы его выпили. «Итак, дети мои, каков наш план?» – скричал Монти, врываясь в двери. «У нас с вами одна ночь до возвращения этого врага рода человеческого. Не найдя Дробилу, он пойдет к сестрам, и тогда плакали наши уши». Более того, он явно знает Дробилу лично, ибо за эти годы тот не раз опознавал усопших агатиков. Так что нашей машине его не обдурить, сколь бы хороша она ни была. «Каков наш план?» – вызверился я. «Монти, наш план таков, что дети стройными рядами отправятся в тюрьму, а мы с тобой, все, кто помогал покрывать убийство воспитателя, спляшем на конце веревки. Это ж как пить дать». Монти вдумчиво поглядел на меня. «Сказать по правде, Шан, дружище...» Это самый хреновый план, который я в жизни слышал. А потом он улыбнулся нам от уха до уха, как всегда делал, и мы поняли, что тем способом или другим все точно будет хорошо.